Глава двенадцатая. Мария. Две недели, как я не виделась с Яром. Две долгие недели. Мы провели их в кратких телефонных разговорах и СМС перед сном. Последний звонок меня окончательно расстроил. Ярослав с Андреем договорились встретиться на выходных в Москве. Брата отправляют на повышение квалификации, и мужчины решили познакомиться ближе. Представляю я это знакомство. Особенно Андрея, который в кои-то веки вырвался из цепких женских рук и гнета семейного счастья. И опять мы не увидимся. Да, отношения на расстоянии — та ещё дрянь. Время было позднее, настроение средней пошивости. Я валялась на кровати, обняв медведя и слушала в наушниках музыку, стараясь не напевать, дабы не спровоцировать соседнюю собачонку на ночную сиренаду. Сквозь звуки песни послышались оповещения о сообщениях. Я, лениво повертев телефон в руках, отбросила его, но любопытство пересилило андрей «Кроха, ты спишь?» «Кроха, сестра!» «Можно подумать, напиши он капсом, я действительно услышу». «Приём, приём!» «Маша, не сплю». «Андрей, Кроха, я тебя люблю, ты супер!» «Ясно», — нализался командировочный. «Маша, ты там один накидался, горемочный?» «Андрей, почему один? С Яром, он тоже думает, что ты супер!» «Маша, Смирнов уже не в состоянии сам мне написать?» Почему ты не могла представить Ярослава пьяным? Андрей, он сейчас занят. Мы тут графин разбили с соком. Следом за текстом прилетело фото, на котором Яр, сидя на корточках, собирал осколки. а Вид у него был немного растрёпанный, рубашка выправлена из брюк, рукава закатаны. Я невольно заулыбалась и сильно захотелось туда, к ним. Ох, Кроха, я в шоке. Ты бы видела его квартиру. Сейчас покажу. Маша. Андрей, не надо. Через пару минут прилетело с десяток фото, на которых были гостиная, кухня, столовая, красивый вид из окон, на ночной город и даже санузел. Я лишь посмеялась оперативности брата. Квартира была действительно шикарна, в лаконичном мужском стиле и серых оттенках. Так, наверное, я её и могла представить. «Андрей. У него там ещё куча комнат и домработница. Очень милая женщина». При упоминании о другой женщине почувствовала лёгкий укол ревности. Андрей же как будто прочитал мои мысли, добавил. Не волнуйся, она ещё Брежнева мальчиком помнит. Слушай, если ты Яру упустишь, я сам за ним ухлёстывать буду. Вика меня поймёт, когда я ей фотки покажу. Вот дурила. Маша, только попробуй, все волосёнки тебе повыдираю. Андрей, делов-то. Если я в деда борю, то сам скоро сброшу лишнюю шерсть. Маша, не думаю, что ты во вкусе Яра, так что... Андрей. Это я ещё свои шорты со спанчбобами не надевал. Маша, хватит, я сейчас Лерку разбужу своим смехом. Андрей, всё, убрал осколки, мы пошли дальше знакомиться Спокойной ночи, от Ярослава тебе привет. Маша, и вам спокойной. Утром была сама себе благодарна за то, что выключила звук на телефоне. Висел не один десяток непрочитанных сообщений, в которых у Андрея уже путались буквы, и к концу я с трудом смогла уловить смысл. Он восхищался своим новым другом и желал нам всяческого благополучия и чуть ли не семейного счастья. Ну, тут-то всё понятно. Ярослав был, как обычно, сдержан в словах. «На следующих выходных ты летишь ко мне, билеты на почте». Вот так коротко и ясно, и никаких вариантов. Проходя через длинный коридор, я волочила за собой небольшой чемодан с замиранием сердца, ожидая встречи, стараясь рассмотреть в зале для встречающих знакомую фигуру. Пару раз наткнулась на спины и багаж впереди идущих, засмотревшись на толпу людей, ожидающих наш рейс. Перебирая лица взглядом, никак не могла найти то, которое хотела видеть больше всего в данный момент. Грусть безотчетно накатила на меня волной, глядя на прилетевших, которые сразу нашли родных, любимых, друзей среди встречающих. Я прошла с десяток шагов в сторону кресел, краем глазу уловила быстрое приближение, не успев повернуть головы, почувствовала, как меня обняли и оторвали от пола, сжав в удушающих объятиях. Висела в воздухе не только я, но и мой скромный багаж, который я не догадалась отпустить. «Прости, чуть не опоздал». Смирнов продолжал держать меня в объятиях. Чемодан шмякнулся на пол. «Чуть не считается. Поставь меня. Раздавишь». Почувствовав твёрдую землю под ногами, я аккуратно освободила руки и уже сама, обняв за шею, повисла на Ярославе. Втянув знакомый аромат, по которому так скучала, блаженно выдохнула. «Привет!» — поцеловав в губы мужчину, продолжала болтаться в воздухе. «Привет, нимфа!» — улыбнувшись, он поставил меня на пол, схватил злополучный чемодан, притянул меня к себе одной рукой, развернул к выходу. «Идём!» «После обеда у нас гости. С друзьями знакомить буду». От неожиданной новости я умудрилась споткнуться о свою же ногу. «Друзья?» «Да, друзья. Что ты так удивляешься? Или ты думаешь, у меня не может быть друзей?» «Может. Вернее, могут. А сколько друзей будет? А мероприятие совсем официальное? Мне тогда надеть нечего». смешно смеялся, глядя на моё растерянное лицо. «Нет, неофициальное. Любая одежда будет к месту. Друзей немного». Лёня с женой, ты его уже знаешь, и Серёга с подругой. Это был повод удивиться второй раз. Что? Лёня женат? А как же... Ну, ты же знаешь, что он с Ингой, ну, ты понимаешь?» Замялась я. «Понимаю». Я рухмельнулся в ответ. «Он взрослый человек, я не собираюсь его осуждать, но и не думай что разделяю его стиль жизни». Я согласно кивнула головой. «Хорошо, что ты меня предупредил, а то ляпнула бы лишнего» с ужасом представляя, как разрушаю семейное счастье фразы типа «Леня, а я думала, ты с Ингой встречаешься». Не переживай, у них достаточно свободные отношения. Усевшись уже в знакомого монстра, я получила букет диковинных цветов, нежных оттенков, которые, к моему удивлению, абсолютно не пахли. Хотела было поблагодарить, но, увидев на себе строгий взгляд, пристегнула ремень безопасности. «Ты смотри, запомнила», — съязвил Смирнов. «О, мой вид способен запоминать больше ста команд. Не пей, пристегнись, больше ешь и многое другое. Желаешь ознакомиться со всеми?» «Желаю, особенно с командами интимного характера. Их много?» «К сожалению, нет. Только две. Ложись и быстрее!» Яр расстроенно хмыкнул. «Хм, не густо. Ничего, думаю, с этими я смогу что-то сделать. Их ещё можно объединить в одну. Ложись быстрее!» Не унимаясь, я петра петросянила. — Отлично, вот с неё мы и начнём. Дай только добраться до дома. — Ещё долго? Я нетерпеливо поинтересовалась. Смирнов бросил на меня лукавый взгляд и развернул автомобиль, возвращаясь на территорию стоянки, паркуясь в дальнем угле. — Считай, что уже приехали. Он потянулся ко мне, наклонился к лицу, легко коснулся губ своими. Я с визгом откинулась на спинку, спружинив на разложившемся сиденье. Добавим к «ложись быстрее» ещё одну. Лезь назад. Дорога до квартиры Яра затянулась. С приятной задержкой на стоянке аэропорта и пробками мы прибыли чуть ли не к появлению гостей. Поднимаясь на лифте, я начала нервничать. Всё же мне предстоит встреча с друзьями Смирнова, а самое главное — их парами. За дружелюбие мужчин я не переживала, тем более с Леонидом я знакома, а вот дамы внушали мне страх. «Какие они?» «Скорее всего, под стать своим кавалерам». «Насолоненные, гламурные блондинки». «О чём вести беседу?» «О том, что на выходных собирала колорадского жука с кустов картофеля на родительском огороде или о новом прикроватном коврике, так удачно купленном на распродаже в Икеа?» «Стоп! Хватит думать стереотипами!» «За мыслями не заметила, как мы вышли из лифта, а я уже стояла перед огромной дверью. Она распахнулась прямо перед нами». Навстречу вышла улыбающаяся женщина. Так, если это та домработница, о которой говорил Андрей, то Брежнева она видела не больше моего. «Добрый день, Ярослав Витальевич!» — проворковала брюнетка и перевела внимательный взгляд на меня. Мне оставалось широко улыбаться и ждать, когда нас представят. «Добрый, это Мария Викторовна!» Обняв за плечи, Смирнов завёл меня в квартиру. «Если ей что-то будет нужно, помоги. А ты не стесняйся. Обращайся к Елене по любому поводу». «Добрый день, Елена», — поздоровалась я. Елене не дали ответить на приветствие. Схватив меня и чемодан, Яр потащил нас по коридору. «Мы в душ. Сделай чай», — попросила, открывая дверь в спальню, остановился и добавил почти криком. «Пожалуйста». «Что она подумает?» — искренне возмутилась я. «Да и подумает», — пожал мужчина плечами. «Проходи, или ты желаешь жить в отдельной комнате?» «Нет, нет, я не для этого час тряслась от страха». Я с ужасом вспоминаю полёт. «Боишься летать?» Смирнов закинул чемодан на кровать, приглашая жестом приниматься за сборы. «Ты со мной в душ или тоже боишься?» «Боюсь. Боюсь, что не успею привести себя в порядок, если мы вместе пойдём в душ». Я суетно открыла крышку и начала перетрясать содержимое. Одежды я взяла всего на два дня, поэтому выбор был катастрофически мал. Я достала единственное платье, лёгкое, с ярким цветочным рисунком и босоножки. Мне хотелось выть. Разве можно так подставлять женщину? «Не переживай, ты шакарно в любом наряде», — услышала за спиной. Я скептически хмыкнула и тщательно старалась разгладить ткань рукой. «Тебе легко рассуждать». Примешь душ, сменишь рубашку, красавчик. А нам так нельзя. На подобные встречи женщина готовится не один день. Давай отнесу, Елена мигом отгладит. Забрав из моих рук платье, Смирнов вышел из спальни. Вот и отличненько. Значит, я первая в душ. Распахнув первую дверь, я попала в гардеробную и ужаснулось количеству развешанных костюмов и рубашек. Да вы модник, господин Смирнов. За второй скрывалась ванная комната впечатляющих размеров. В душевой кабине, перенюхав все флаконы, флакончики и тюбики, я выбрала уже знакомый мне запах. И зачем мужчине столько косметики? Быстренько освежившись, я вытерлась на сухо огромном полотенцем и была счастлива, что всё успела до возвращения Яра. У меня есть почти час, чтобы сделать макияж. По-хозяйски, устроившись на огромной кровати и высыпав содержимое косметички на покрывало, я начала таинство перевоплощения. Совсем забыв, что не у себя дома, Успела раскидать косметику по всей площади кровати, аккуратно выводила стрелочку, которая упорно избегала симметрии с первой. Наконец, я добилась идеального результата и радостно щёлкнула пальцами. «Меня не было всего десять минут, но я уже сомневаюсь в том, что это моя спальня», — заметил Смирнов. Я кинула взглядом разбросанные вещи. «Тебе придётся потерпеть пару дней. В воскресенье я её верну. Торжественно клянусь!» Подняла руки в примирительном жесте. Хотя это же не единственная спальня в квартире. Нет уж. Смирнов пробирался ко мне сквозь завалы косметики. Я останусь тут. Меня всё устраивает. Словно гипнотизируя меня, он приближался всё ближе. Я соскочила с кровати, придерживая полотенце на своей груди. Нет, Яр, нет. Я отступала, не забыв прихватить платье, заботливо оставленное на высокой спинке кресла. Спасибо за платье, господин Смирнов. Фыркнула, сбегая в гардеробную. К четырём часам мы были готовы к встрече гостей. Звонок в дверь оповестил о друзей Смирнова. Я же трижды пожалела, что выпила целый чайник чая с мятой, надеясь на успокоительный эффект. «Всё будет хорошо», — приобнял меня Ярослав. Первой в комнате появилась Елена, которая проводила гостей в гостиную, и, поинтересовавшись, накрывать или на стол — исчезла за одной из многочисленных дверей. Крепко вцепившись в локоть Смирнова, я вспомнила о годами выработанной рабочей улыбке и надела её. На меня смотрели четыре пары любопытных глаз. Даже Леонид не был безразличен к происходящему. На его руке висела настоящая ростовая кукла с красивыми золотистыми волосами и нарядом в оттенках розового. Лера была бы в восторге от пары. Кен Барби во плоти. Девушка смотрела на меня с искренностью ребёнка и очаровательно улыбалась. «Привет, я Каролина». Барби приблизилась. «Какая ты хорошенькая!» Восхитилась она и обняла меня. «Приятно познакомиться. Я Мария». Неловко ответила я на объятия. «Мы знаем, я нам о тебе рассказывал. Тебе тридцать, и ты воспитываешь дочь. Выглядишь отпадно», — заметила Барби. «Волосы шик, и ты провинциалка. Платье выдаёт», — добавила она, сморщив носик. «Ничего себе напор! Намечается непростой вечер!» Повисла секундная тишина. Я была открыла рот, но, приняв совет мамы Лены «Не спорь с малознакомыми и блондинками», а тут два в одном, взяла себя в руки и продолжала улыбаться. Леонид закатил глаза и сам устранился, присев в кресло. «Интересная пара. Надо бы присмотреться. Будет что Лёльке рассказать». Ярослав недовольно сопел над моим ухом. Я лишь сильнее сжала его руку. На подобное знакомство я и рассчитывала. «Каро, ты, как всегда, очаровательна в своей непосредственности», — заметил Смирнов, сверляя её взглядом. замечание она игнорировала и присела в противоположной стороне от своего супруга. «А это Сергей, мой друг детства, и Виталина. Приятно познакомиться», — выдавила я из себя. «Яр много...» Сергей виноват улыбнулся и замолчал. Я сдавленно прихрюкнула от смеха, сделав вид, что поперхнулась. О, «Увольте, я достаточно о себе знаю, спасибо!» Сорвалось с моих губ. Виталина заливисто рассмеялась. «Вита!» — протянула она мне руку. «Приятно знать, что Яру наконец-то кто-то наступил на хвост!» «Маша!» — я ответила на рукопожатие. «Вита мне понравилась больше. Она хотя бы не оскорбляла с порога. Ненавижу знакомства Рассевшись на мягких диванах, я прижалась к Яру, инстинктивно ища защиты. «Да, не так давно и он был в моей шкуре», — выдержал Макса. «Так что королейную из страны кошмаров я одолею. Это дело чести». Разговор велся о каком-то общем знакомом, и я с интересом слушала не столько «меня заботила его судьба», а сколько интересовало то, как каждый из присутствующих об этом высказывался. «Хотелось бы понять, что это за люди». Лёня отмалчивался и кидал взгляды то на меня, то на свою жену. Виталина с жаром спорила с коро, доказывая, что Денис не такой и плохой парень. Смирнов говорил по существу и тоже в положительном ключе. Сергей лишь иногда кивал головой и многозначительно хмыкал. Из разговора стало понятно, что некий Денис разводится с женой, и они делят имущество и двух собак. Естественно, никто уступать лишнего не хотел, и наняв опытных и дорогущих адвокатов, развязали целую войну. Как оказалось, сплетни богатых и успешных ничем не отличались от наших сплетен, простых смертных. Лишь офигурировали другие суммы и вместо двухкомнатной хрущевки делили несколько квартир, общий бизнес и дом в Испании. «Маша, ты же уже проходил развод. Как считаешь, мужчина должен отдавать всё жене и начинать с чистого листа?» Каро смотрела на меня, вопрошающе своими кукольными глазками. «Признаться?» Я обалдела от формулировки вопроса. Если она хотела меня вовлечь в разговор, то могла бы и чуть деликатнее. Каждый должен остаться с тем, с чем пришёл, а общее делить, как подскажет совесть. а Если совесть не подскажет, то судья поможет. «А как вы делили с мужем?» Я сочувственно посмотрела на Леонида, который подошёл к бару и разливал что-то крепкое по бокалам. Захотелось попросить двойную порцию. Интересно, что его вынудило жениться на этой гангрене в теле куклы?» «Каждый остался при своём», — ответила я. «Ребёнок?» — не унималась Барби. «Ребёнок со мной. А он платит содержание?» «Хватит», — рявкнул Смирнов, показывая Леониду всем видом, чтобы присматривал за поведением своей жены. «Я просто интересовалась», — обиженно проговорила Каро. Лёня вручил ей бокал и прошептал на ухо. «Помолчи». Я взглянула на Смирнова. Он был хмур, как грозовая туча. «А можно и мне бокал?» — попросила я. «Выпить не помешает». «Конечно». Леонид разлил алкоголь. Я с удовольствием сделала пару глотков коньяка и устроилась в объятиях яро-поудобнее. «Так чем кончилось у вашего друга?» — решила прервать молчание. «А тебе это действительно интересно?» — с сомнением спросил Смирнов. «Конечно. Какая женщина не любит сплетниц?» Я пыталась разрядить обстановку. Барби попыталась открыть рот, но Вита её опередила. «Да ничем ещё. Они уже год разводятся. Меня иногда посещает мысль, что уже и забыли из-за чего». «А действительно, из-за чего? Что случилось?» — спросил Сергей. И разговор вновь оживился. С чувством выполненного долга я подтягивала терпкий напиток и старалась никоим образом не провоцировать Барби на очередные расспросы. «Как ты мог выбрать меня?» — шепотом спросила я у Смирнова. Он округлил глаза от удивления. — А почему нет? — спросил так же тихо. — Тебе подошла бы Эвелина или Аделина, на крайний случай Капитолина. Тебя они примут в мужской клуб любителей Лин. Яр смотрел на меня изучающе, а потом его прорвало на хохот. Я немного опешила от такой реакции. Все присутствующие в комнате обратили внимание на источник веселья. — Стол накрыт, — сообщила Елена. Воспользовавшись моментом, дабы избежать объяснения беспричинного смеха, хозяин поблагодарил Елену и пригласил всех за стол. «Год назад я встречался с Алиной», — сообщил на ухо Ярослав. И тут уже я не удержалась от смеха. «Вы что, поспорили?» — спросила я. «Чистая случайность», — ответил шепотом он, помогая мне сесть за стол. «Что вас так развеселило?» — вклинилась в разговор Барби. «Мое провинциальное имя» сообщил я с огорчением. «Да, оно такое простенькое», — выдохнула Каролина. Я кивала в знак согласия, стараясь не рассмеяться. Ярослав перестал возмущённо пыхтеть, глядя на моё веселье. Ужин прошёл легко и довольно приятно, если абстрагироваться от некоторых выпадов со стороны коро, понимая, что она не специальна, и намерения обидеть нет, мирясь с тем, что в её голове мысли абсолютно не фильтруются и не проходят никакой контроль на глупость. Я с удовольствием поглощала все предложенные блюда и радовалась тому, что платье на мне свободного кроя. Девушки за столом кушали, как птички, приводя меня в смущение, но даже смущение не смогло заставить меня отказаться от мороженого с фруктами. После ужина захотелось прогуляться по квартире, пока остальные, расположившись в гостиной, потягивали напитки. Блуждая по свободным коридорам, я не решалась заходить в комнаты с закрытыми дверьми. На обратном пути заглянула в приоткрытую дверь, обнаружив за ней просторную кухню. Елена меня заметила и, улыбаясь, распахнула дверь, впуская. «Что-то хотите?» «Нет, спасибо, я прогуливалась. О, всё было очень вкусно». Внимательно присмотревшись, поняла, Елена была действительно старше, чем мне подумалось. «Спасибо, рада, что хоть вы оценили», произнесла женщина довольна. «Не только я, все». Я поспешила заверить. Елена благодарно улыбалась. «Если хотите прогуляться, то дверь ведёт на балкон, а через него можно пройти и в гостиную». Поблагодарив за заботу, я вышла наружу. Уже темнело, и воздух понемногу становился свежее. Подойти к краю и оценить открывающийся вид я не решалась. Такая высота мне не по вкусу. Пройдя вдоль огромных окон, в которых отражалось небо, я приметила удобное кресло. Соседнее было уже занято Виталиной. Она элегантно курила длинные сигареты, выпуская колечки дыма. Я молча присела рядом. «Куришь?» — спросила девушка. «Нет, но запах люблю». «Не говоря об этом, Смирнова». «Он ярый противник», — как-то меланхолично сообщила Вита. «Хм, он сможет вынести подобное потрясение». Я пожала плечами. «Ой, девочки, вот вы где!» Сквозь приоткрытую дверь показалась золотистая голова. «А я вас обыскалась. Мне скучно с ними, они говорят о работе». Каролина продефилировала к краю балкона облокотившись на хромированной поручне, прогнулась в спине и прикурила. «Ты не боишься стоять вот так, спиной?» Я с ужасом поинтересовалась, представляя, как мелькнут стройные ножки, обтянутые розовыми брючками. «Нет, я знаю, как умру», — стряхивая пепел, заявила Барби. На моём лице отразилось удивление. коро была у Афанасия, очень известный колдун», — пафосно произнесла Вита и засмеялась. Я смотрелась недоверяемо ужасом, переполняющим меня перед высотой. «А вот зря смеёшься. Афанасий сказал, что я умру в глубокой старости. Назвал дату моего рождения и смерти. Мне будет 87 лет». «А», — воскликнул радостно, — «он знал имя моего мужа, Леонид. Представляете?» «Представляем. О вашей свадьбе как раз вся жёлтая пресса гудела. Дочь мясного магната России вышла замуж за никому неизвестного Леонида Киселёва». — отметила Вита. — Да нет же, ему показали Косте. — Ты правда такая наивная? Вита смотрела на неё с недоумением. Он предсказал мне дальнее путешествие и приятную новость. Всё сбылось. Мы через три дня улетели в Австралию, а когда вернулись, папа подарил мне новую машину. Помнишь? Ну, ту, красную. — Ничего удивительного, — спорила Вита. — Ты постоянно куда-нибудь летаешь, а приятной новостью могло быть всё что угодно. «И ты мне не веришь», — с грустью обратилась Коро ко мне. «Извини, но не очень. Не стала я лукавить. А вот и зря. Я вам докажу». Алина тоже ходила к нему, и ей костя показали большую любовь, ребёнка и счастливый брак. Вита громко расхохоталась. «Вот ты сама опровергла. Большую любовь и счастливый брак она профукала, когда Смирнов ея выставил». «А ребёнок? Он же есть», — воскликнула Коро. «Есть, но это совпадение», — ответила Вита. Мысли побежали одна за другой. Я не ослышалась. Смирнов выставил беременную подругу, ту самую Алину, о которой он мне говорил. Виталина первая поняла, что они с Барби сболтнули лишнего. Нам пора возвращаться. Мальчики уже соскучились. выйдите я ещё посижу», проговорила я на автомате. Вита утащила ничего не понимающую подругу в гостиную. Услышанная мгновенно начала съедать меня изнутри. Закипали злость и обида. Как я могла так ошибиться в человеке? Пытаясь представить причину, по какой можно выгнать беременную женщину, и не найдя её, залилась с новой силой. В душе поселилось разочарование, укреплялось и росло в геометрической прогрессии, питаясь от воспоминаний пережитого предательства. «Тебя я рыщет Сфокусировав взгляд, я увидела Леонида. Он стоял на том же месте, что его жена занимала чуть ранее. «Тебе тоже Афанасий нагадал долгую жизнь?» Я махнула головой в сторону перил. «О, Господи, она уже и про него рассказала. Таскается к нему каждую неделю, будущее знать хочет». «Я бы не отказалась, не хочется больше ошибаться. Извини». Я поднялась с шезлонга. Уже знакомой дорогой я дошла до кухни. Елены не было и, решив немного похозяйничать, налила себе чай. После непродолжительных поисков нашла молоко, развернулась к столу и уперлась взглядом в хозяина квартиры. я обошла яра Присела за стол. «Что ты тут делаешь?» — довольно грубо спросил он. «Чай пью?» — это я вижу. «Ничего не хочешь сказать или спросить?» смирно сел напротив меня. «Нет. Что за допрос? Тебя друзья ждут». Размешивая сахар, я старалась сохранить спокойствие. Они уже ушли. Сухо сообщил он, буравя меня взглядом. Пожив плечами, я продолжала перемешивать. «Жаль, я не успела попрощаться. Вита довольно милая». Сухо добавила я. Вы и так достаточно пообщались, — отрезал Смирнов. Боишься, что ещё что-то расскажут? Теперь хотя бы стало ясно, почему он так кипятится. Нет, боюсь, что ты, и не спросив у меня, сделаешь выводы. На последних словах Яр повысил голос, выхватил ложку из моих рук, звонко положил её на стол. — Ты выгнал свою беременную девушку? — спросила я, не желая ходить вокруг да около. — Да. Мне больше нечего у тебя спрашивать. Смирнов мерил шагами комнату, останавливался, смотрел на меня, а потом продолжал движение. В кухню вошла Елена с подносом в руках. Оценив ситуацию, она оставила ношу у раковины и молча вышла. «Это был не мой ребёнок», — выдавил из себя Яр. «Не делай из меня чудовище». Он устало сел напротив меня. «Прости», — негромко сказала я. «Почему подобная мысль не посетила меня сразу? Настолько очевидная причина и не пришла в голову». Одновременно я испытала чувство облегчения и стыда за свои домыслы. Никто не знает, и я не пускался в объяснение перед знакомыми. А что она наговорила, меня мало интересует. Оставив чашку с чаем на столе, я забралась к Смирнову на колени. «Прости, сам виноват, оставил с двумя сплетницами. Надеюсь, больше ничего не успели рассказать. Только то, что ты не любишь сигаретный дым». Я неловко улыбнулась. Смирнов возмущенно засопел. «Удивительно. Раньше бы у меня уже поджилки тряслись от твоего злобного пыхтения, а сейчас только смех разбирает». «Издеваешься, да?» — недоверчиво спросил он. «И не думала. Ты бы знал, как я перетрусила, когда первый раз увидела тебя. Думала, что ты меня придушишь, если догонишь». Удобнее, устроившись на коленях мужчины, мечтательно произнесла. «Эх, даже спасибо той даме, что приложила тебя по затылку, не успела сказать». «Всё-таки издеваешься». Возмущённый вид Ярослава веселил меня ещё больше. Хохот разбирал с такой силой, что я не могла остановиться. Нет, честное слово. Я приложила руку к груди в районе сердца. Можешь нашего охранника спросить? Вадима. Он камеру на стоянке отключал, пока я живописью и занималась. Ну, знаешь, это говорит лишь о том, что ты умна, а никак не о страхе. Так я от страха поумнела, а до этого... Ты бы меня видел. Прискорбное зрелище. Ты мне зубы не заговаривай. Смеясь, Смирнов подхватил меня на руки. «Идём спать». «Как спать? Только девять вечера». Сказал «спать». «Значит, спать». Перекинув меня через плечо, он направился к выходу из кухни. «Ай, не тряси, из меня так мороженое выпадет». Опасаясь за ужин, я болталась на плече Смирнова. «Если выпадет, Елена уберёт». Яркивнул головой в сторону женщины, которая наводила порядок в гостиной. «Спокойной ночи». Неловко выдавила я из себя извиняющимся тоном. «Спокойной ночи!» — услышала вслед. Воскресное утро было пасмурным и дождливым. Выбираться из постели желания не было. С закрытыми глазами одной рукой ощупывала пустую половину кровати рядом с собой. Хорошенько потянувшись, перевернулась на правый бок и закрыла глаза. Сон не шёл. «И что тебе не спится? В выходной же никто не придёт упасить тебя пультом, чтобы включила лапунцель». Я лениво села на кровати и, не открывая глаз, поплелась в душ. Вспомнив о том, что, возможно, мы не одни в квартире, отбросила мысль о халате и решила одеться в брюки и блузку. Заглянув в кабинет Смирнова, услышала отборное ругательство в чей-то адрес. Помахав рукой в знак приветствия и, не дожидаясь ответа, сбежала на кухню от греха подальше. Присутствие домработницы не обнаружила. Наверное, выходное воскресенье. Это и к лучшему. При ней я испытывала чувство неловкости. Включив музыку на своём телефоне и надев наушники, начала творить завтрак. Я разбила яйца на сковородку, перемешивая белок на скворчащем масле, сделала очередное «па» и подпевала. В наушниках пела Мадонна. Задавая настроение пасмурному утру, ритмичная мелодия не давала моему телу расслабляться, пуская его в пляс с новой силой. Пританцовывая и повиливая попой, я раскладывала амолед по тарелкам — В эффектном подкате на носках по гладко отполированному полу оказалось. У чайника, и с чувством распевая припев, разливала кипяток по кружкам. а Вместе с последними аккордами композиции звучно поставила чайника столешницу и, откинув голову назад, раскинула руки в стороны, пародируя исполнителей, окончивших своё выступление на сцене. А за спиной послышались аплодисменты. Одновременно, поворачиваясь к зрителю и вынимая наушники, я с сожалением подумала о том, что стоило закончить свой тур по кухне ещё около холодильника. За столом вальяжно развалился Яр и, судя по позе, наблюдал уже давно. На лице была довольная широкая улыбка. «Это было шикарно!» Издеваясь, растягивал он слова. «А что ты исполняла, стесняюсь спросить?» Спросил со смехом. Расставляя тарелки, я посмотрела на Смирнова таким убийственным взглядом, на какой только была способна. Как можно было не узнать Мадонну? Я предупреждала, что певица изменит к себе, пробурчала я себе под нос, притянув к себе тарелку. Мой непрёшенный зритель скоро закидывал омлет в рот и хохотал, бросая на меня взгляды. Не обижайся, Машоль, но если бы ты пришла ко мне в кабинет и сразу решила исполнить что-либо а капелла, я не раздумывая подписал бы договор, даже с утроенной арендной платой. Ай! Точно в цель попала запущенная мной конфета. «Ещё слово, и получишь зефиром», — пригрозила я, демонстрируя вазочку со сладостями, стоящую рядом со мной. Смирнов замолчал, но по глазам было видно, что созрела шутка, и она срочно просила выхода. Аккуратно положив вилку на стол, он покосился на вазочку с зефиром и выпалил как на духу. «Твоё пение можно приравнять к самым бесчеловечным пыткам», — сорвался с места и попытался скрыться на балконе. Зефирный снаряд догнал обидчика, когда тот попытался проскочить в полуоткрытую дверь. Смирнов, изображая смертельное ранение, подволакивая ногу, шёл с повинной обратно к столу. «Прости, я не смог сдержаться». С невинным взглядом и видавшим виды зефиром в руках плюхнулся на свой стул. Смачно откусив сладость, мужчина расплылся в улыбке. «Фу, он же валялся на полу. И не только. Ещё ты -то им попало мне прямо в...» Он указал пальцем на свою пятую точку. «Раньше я тебя считала серьёзным человеком. Приложив ладонь ко лбу, я театрально сокрушалась. «Добрый день, Ярослав Витальевич и Мария Викторовна». Эта простая фраза удивила и застала нас врасплох. В дверном проёме с пакетами в руках стояла улыбающаяся Елена. «Добрый день, Елена». Словно ученики на уроке, одновременно произнесли мы приветствие. Оказавшись вне поля зрения Елены, которая раскладывала продукты по полкам, я издевательски передразнивала, яра изображая, как он отклячивает попу, демонстрируя, куда ему попал зефир. Давилась от смеха и старалась допить чай, не поперхнувшись. Он же включил режим «Господин Смирнов» и сигнализировал мне глазами, чтобы я прекратила поясничать, отчего мне становилось ещё веселее. «Ну что, готовы к экскурсии по главным достопримечательностям столицы?» «Много не успеем, но Кремль точно посмотрим. Воробьёвы горы, храмы там всякие». Пристёгивая меня ремнём безопасности территориал Яр. Погодка сегодня, конечно, так себе. «Я и сама могу», — попыталась возмутиться я. «Можешь, но мне не трудно». Справившись с ремнём, Смирнов захлопнул дверь машины перед моим носом. С недовольным видом я проводила его взглядом до водительского сиденья. «Что за пунктик насчёт ремня?» Не выдержав, спросила, пока я разводил автомобиль. «Это не пунктик, это безопасность». вылетел как-то один орёл навстречку и хорошенько впечатался нам в лоб. Я пристёгнут был и отделался синяками, а вот Лёню знатно помотала по салону. Две недели ему апельсины в больницу носил. «О, и что, с орлом?» «Да ничего, орёл был высокого полёта». «Выше тебя?» Я с удивлением подняла брови. «Огу», — усмехнулся Смирнов, но в больничке вместе с Лёней повалялся. Разглядывая стайку статных девиц на остановке, я решилась спросить. Я вчера наблюдала и не смогла понять, как Лёня с Барби нашли что-то общее. Смирнов хмэкнул и не торопился с ответом. После некоторых раздумий выдал. Деньги, каприз, новые возможности. Любовь, юношеская глупость. Пожал плечами и сменил тему. Едем навестить дедушку Ленина. меня никогда не была в Модзолее, только возле. Владимира Ильича не обещаю, мало ли. Опять примолк, посигналил оленю, перебежавшему перед самым капотом. «Нимф?» М -м -м. Я провожала оленя недобрым взглядом. «Как ты относишься к тому, чтобы с Леркой в Диснейленд слетать? Ну, в смысле, втроём. Я через месяц смогу вырваться на неделю». Я внимательно всматривалась в лицо Ярослава. «Ты серьёзно?» «Да, почему нет? Я и сам не прочь. Да как-то одному. А тут уважительная причина». «Ты не любишь Диснейленд?» «Мне казалось, все любят, тем более дети». Поникшим голосом подытожил он. «Я люблю Парки и Лерка, но если только он в Сызрани открылся или ещё где в пределах россии матушке Я поймала на себе непонимающий взгляд. «Какая Сызрань? Париж? Марн-ля-Валь? Ближе всего?» — произнёс Яр. Пришла моя очередь хмыкать. «Я не могу вывести ребёнка из страны без согласия второго родителя, а Соборский его не даст, из за границы у нас нет». «Об этом я не подумал», — Смирнов заглушил мотор. «Соборский даст согласие, никуда он не денется, только паспортом займись».